Глава 4. Зона особой секретности «Сектор Эйнштейна, второй уровень», — сообщил информат лифта, после чего створки двери плавно разошлись в стороны. Осата с Латимером первыми выбежали из кабины лифта, взяв под наблюдение оба конца центрального прохода сектора. «С моей стороны все чисто», — сказал Асата. «У меня тоже», — произнес Латимер. Встав на движущуюся полосу тротуара, люди быстро добрались до корпуса, где прежде располагалось правление информационного отдела. Теперь в нем размещалось руководство базирующегося в сфере филиала корпорации и Скейлс. Корпус был пуст, так же, как и весь сектор. Судя по разбросанным вещам и распахнутым настежь дверем, служащие покидали его в спешке, если не в панике, не заботясь о том, чтобы привести в порядок рабочие места. В холле, неподалеку от входа, лежали два скелета, с прилипшими к костям тряпичными лохмотьями. По жетонам, найденным среди остатков одежды, удалось установить, что это были работники службы безопасности сферы, прежде чем подняться в кабинет управляющего филиалом, находившийся на втором этаже. Стинов предложил запереть входную дверь, воспользовавшись противопожарной блокировкой, и осмотреть весь корпус, чтобы быть уверенными, что в нем никого нет. После того, как стальная плита закрыла вход в корпус, люди разделились на пары, разошлись по этажам. Тщательный осмотр каждой комнаты, з а н я в ш и й почти два часа, не п р и н ё с ничего нового, кроме еще пяти скелетов, обнаруженных в большом зале для совещаний на третьем этаже. Убедившись, что кроме них в корпусе нет ни единой живой души, группа в полном составе собралась в кабинете управляющего. Кашин первым делом занял место за компьютером, и вставил в разъем, принесенный с собой мемори-чип. «Что ты собираешься делать?» — спросил Тейнер. «Хочу скопировать информацию, которая может представлять интерес для руководства корпорации», — ответил Кашин, отмечая интересующие его файлы. «Может быть, для начала просто посмотрим, что там есть?» предложил Асата. «Это не займет много времени», ответил Кашин, не прекращая своего занятия. «Эй, что ты делаешь?» закричал вдруг Асата. Файлы, которые Кашин переписывал на мемори-чип, исчезали один за другим. «Все в порядке», Кашин схватил за руку Асата, который попытался остановить процесс копирования. «Я уничтожаю секретную информацию, касающуюся производства. Для вас она не представляет никакого интереса». Он быстро выхватил мемори-чип из разъема, спрятал его в карман и встал из-за стола, уступая Асата место за компьютером. «Последнее сообщение, к которому мы имеем доступ», «Датировано 12 июля», — сказал Асата. а от челноки, из-за которых начался переполох, прибыли в сферу 15-го. И в компьютере, который мы видели в ангаре, тоже была запись от 15-го числа», — напомнил Вельт. «Почему же здесь ее нет?» Тейнер посмотрел на Кашина. переадресовывая ему вопрос Вельта. «Не надо смотреть на меня, как на врага», возмущенно произнес тот. «Я не меньше вас заинтересован в том, чтобы ситуация наконец прояснилась. Но я работаю на корпорацию и сделал то, что мне было приказано. Я и сам не знаю, что содержится в переписанных на мемори-чип файлах. «Ну так давай посмотрим», — миролюбиво предложил Волков. «Теперь это уже невозможно», — ответил Кашин. «В чип встроена программа, автоматически задающая пароль. Мне он неизвестен». «По-моему, тебе известно гораздо больше, чем нам», — сказал Тейнер. «Для того, чтобы выполнить...» поставленную передо мной задачу, не подвергая при этом бессмысленному риску вверенных мне людей, я должен обладать всей полнотой информации. В противном случае я отказываюсь работать. «Данный вопрос находится вне моей компетенции», резко вскинул голову Кашин. «Руководство корпорации...» предоставила вам всю информацию, которую сочло необходимой. «В таком случае я считаю нашу работу завершенной», — спокойно произнес Тейнер. «Я забираю своих людей и возвращаюсь на землю. Если хочешь, можешь остаться и продолжить расследование один». Глаза Кашина всполошенно забегали. «Послушайте, Тейнер», — примирительным тоном начал он, — «вам было известно, что, отправившись в сферу, вы окажетесь в зоне особой секретности». «Да, но при этом меня не предупреждали, что у меня из-под носа будут изыматься материалы, которые, возможно, представляют собой важную улику», — недослушав, перебил его Тейнер. В сфере творится черт знает что. Быть может, здесь уже не осталось ни одного живого человека, кроме нас. С каждой новой фразой голос Тейнера становился все громче. Если нужно разобраться в том, что здесь происходит, то я не хочу, чтобы при этом кто бы там ни было путался у меня под ногами. Даже если это... представитель руководства корпорации, нанявший меня на работу. «А может быть, мы уже подцепили какую-нибудь заразу?» Ровным счетом, ничего не выражающим голосом, произнес Волков. «И скоро останутся от нас одни скелеты?» «Кончай!» — толкнул его локтем в бок Латимер. «Что, страшно?» — усмехнулся, довольный своим в е с е л ь н и ч е с к и м юмором, Волков. — Шучу. Это не болезнь. Мышцы с костей жертв были кем-то срезаны. — Ты думаешь, что этим успокоил меня? — поморщился Латимер. На протяжении всей речи Тейнера Кашин кивал головой, давая понять, что он абсолютно согласен с его словами и полностью разделяет опасения командира группы.